Глава вторая. Редикюльчик. По лесной дороге шли три человека. Две бабы в черных платках, сильно и вправду смахивающие на ворон. С ними стучал костылем и размахивал авоськами одноногий инвалид, которого назвал Васька «воруй ногою». Все они тащили узлы и рюкзаки, разные сумки. Как видно, в Карманове они славно потрудились, походили по магазинам, потолкались в очередях и теперь возвращались домой в деревню. «Ты чё несёшь в узле Анатолий Фёдорович?» — спрашивала одна ворона Райка у ворой ноги. «Колбасу, что ли?» «Ага, Райка, колбасу варёную. Я её уж очень люблю. А ты чё несёшь?» «И я варёную. Потом баранки, пряники». «Я это все тоже очень люблю!» Другая ворона, Симка, в разговор не встревала, но тоже несла в узле баранки и колбасу вареную, и, похоже, тоже все это любила. Еще она несла, прошу заметить, сумку, в которой была бутылка постного масла. Эту сумку ворона-Симка для чего-то называла «ридикюльчик». В ней, кроме постного масла и пряников, лежал остаток в 20 рублей. Так, любя колбасу варёную и баранки, они шли через лес и забот не знали. Как вдруг заботы дали о себе знать. Из кабаньих еловых кустов на дорогу выскочили два человека, один с наганом, а другой с дубинкой в руках. — Стой! Руки вверх! — Ой, батюшки-родители! — загласила ворона Райка. — Не ори! — прикрикнул на неё Фомич показал дубинку. — Чего в узлах? «Колбаса?» «Колбаса, варионная!» — испуганно пояснила Райка. «А у тебя чего в портфеле?» — сказал Фомич, щупая редикюльчик. «Чего?» — мрачно отвечал Симка. «Чего надо?» «А ну, открой портфель, спекулянтка! скорее открывай, а то сейчас пулю в лоб получишь!» И Васька с насморком погрозился наганом. «Да на, смотри, грабитель, шудивый пес, смотри!» и ворона-симка вынула бутылку постного масла. И Фомич сунул свой нос в редикюльчик. Он живо выхватил оттуда облитой пряник, сунул его в рот и принялся жевать, продолжая рыться в редикюльчике. Пряник был облеплен какими-то нитками и крошками. Фомичу приходилось отплевываться. Тьфу! Тьфу!